Главный секрет создания иллюзии. Майя иллюзия множественного мира, буквально означает то, чего нет. Романа Махарши. Главный секрет создания иллюзии это отвлечение внимания от деталей происходящего на яркие формы и события. Точно так же происходит в кинотеатре, когда наше внимание полностью поглощено событиями на экране и мы не видим ни зала, ни экрана, ни впереди сидящих людей. Хотя все это в поле нашего зрения. Наше внимание полностью сосредоточено на интересном, на происходящем сюжете. Иллюзионист в цирке делает то же самое. Он нам демонстрирует правую руку, в которой ничего нет, а левый незаметно из рукава достает какой-то предмет. Резкое движение, и в руке фокусника что-то появилось. Но как он это сделал, мы не видим, потому что все наше внимание сосредоточено на правой руке, привлекающей наше внимание. Иллюзия мира строится на этом же принципе отвлечения внимания. Вот простой пример. У нас с языка периодически слетают такие словосочетания. Я подумал, и мне пришла мысль. Из-за того, что мы не обращаем пристального внимания на них, складывается впечатление, что в них заложен одинаковый смысл. Но это не так. Если существуют разные слова, то и смысл в них разный. Фраза «я подумал» говорит о том, что я включил свой ум в работу. Фраза «мне пришла мысль» говорит о том, что ум воспринял мысль извне. Разве не так? И если обратить внимание на этот факт, то возникают сопутствующие мысли. Откуда пришла эта мысль? Зачем пришла эта мысль? Почему именно эта мысль пришла? Почему именно мне пришла эта мысль? Причем на все эти вопросы есть ответы, если их задавать. Пока мы полностью вовлечены в яркие события, происходящие вокруг нас, в бесконечный поток мыслей у нас в голове мы не обращаем внимания на детали и живем в иллюзии, что «я подумал, и мне пришла мысль», подразумевают одно и то же. Но когда мы перестаем вовлекаться в бесконечный поток мыслей, и пребываем в безмыслии, то начинаем замечать, как все происходит, как к нам приходят мысли, как мы принимаем решения, как делаем выбор и так далее. Сейчас об этом подробно поговорим. Если главный секрет создания иллюзии о нас, о мире, это постоянное отвлечение нашего внимания, то выход из иллюзии в том, чтобы перестать отвлекаться и концентрироваться на настоящем моменте.